Глава седьмая Ранний зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил стачанки по пону, который укрывался на ночь в редеющей синеве осеннего дня перекатами колыхался крик. Дядька, что за шум? Долбашев стоя на козлах во весь рост, махал лохматой попахой и багровой от нату ярал. Батькови, здравствовать, ура! Петька привстал, увидел, как по дороге, запряженная четверкой вороных, катится тачанка, с лошадей белая пена комьями, кругом верховые, а сам махно, раненый под Чернышевской, держит под мышкой костыль, морщит губы то ли от раны, то ли от улыбки. С задка тачанки ковер до земли свесился, пыль растрепанными космами виснет на задних колесах. Мелькнула тачанка мимо, А через минуту только пыль толпилась в на дороги, до умолкая гул голосов.